Глава 8. Внутри десантной капсулы, проходящей верхние слои разреженной атмосферы Тайгера-5, властвовала тишина, нарушаемая только моим дыханием. Я был спокоен. Я точно знал, что мне предстоит сделать, и верил, что это получится. В конце концов, даже Азим признал, что у этой операции есть все шансы на успех. Конечно, если Визорс предоставил нам точную информацию, и внизу меня не ждут никакие сюрпризы. 20 десантников, 5 научных сотрудников и 7 человек обслуживающего персонала. Мне предстояло убить их всех. 32 человека. Еще несколько лет назад я не мог представить, что могу убить человека. А если бы мне сказали, что людей придется убивать десятками? Никакой рефлексии. В галактике идет война. И моя операция всего лишь часть этой войны. И не важно, что на этот раз мне придется убивать людей, а не разумных ящеров в Скааре. Мне уже доводилось убивать людей, пусть и не в таких количествах. Я хорошо помнил Киру, миниатюрная девушка, сидевшая за штурвалом спортивного Макларена, на котором мы уходили от погони, демонстрируя чудеса пилотирования. Мастерство этой девушки я обязан жизнью. Несмотря на то, что побег был спланирован самой службой, Опасности нам тогда грозили отнюдь не иллюзорные. Четыре минуты до того момента, когда мне нужно будет покинуть капсулу. Четыре минуты до моего первого настоящего сражения, в котором мне предстоит биться одному. И никто не будет прикрывать мне спину. Стычка с киллерами на станции не в счет. Это все же была не война. А на Новой Колумбии я дрался не один. Азим настаивал, что мы должны идти вдвоем но в конце концов сдался перед напором реальности. Кто-то должен был остаться на корабле, а Азим все же был лучшим пилотом, чем я. «Посадка корабля не останется незамеченной», — сказал я тогда. «Мы утратим эффект внезапности, на котором базируется вся операция, и который является залогом ее успеха. Ты сбросишь десантную капсулу с дальней орбиты и уйдешь в другую сторону планеты, где тебя не смогут засечь приборы». Визерс считает, что это лучшее решение проблемы. «Звучит разумно, но с небольшой поправкой», — сказал Азим. «В десантной капсуле буду я». «Вряд ли это будет разумно», — возразил я. «Когда я закончу на поверхности, корабль придется сажать. И сажать быстро. А у меня нет твоего летного опыта. К чему все старания, если при посадке я расколочу ястреб по планету?» «У тебя и моего боевого опыта нет», — сказал Азим. «Стреляю я все же лучше, чем рулю». «Стрелять вообще проще», — согласился Азим. «К тому же у меня есть шестое чувство». «Лучше бы ты на него не полагался». «Визерс считает, что меня сложно убить». «На это я бы тоже не полагался», — сказал Азим. «Смерть — это такая штука. Одного раза вполне достаточно».